Глава сорок Выхожу из ванной комнаты, продолжаю вытирать волосы полотенцем. Я успела первое а то зная Юлю, важность сегодняшнего вечера, могла бы и вовсе не попасть. Ты забронировала нам номер. Юля все в той же позе, что и была, когда я уходила. Все так же смеется над каким-то видео в интернете. Раз собираемся в клуб, то точно не вернемся к полуночи, а значит нужно продумать, где останемся на ночь. «Почти в процессе». Вижу я её процесс. «Кстати, у тебя телефон вибрировал». Наверное, мама звонила. Мы договаривались созвониться еще вчера, а сейчас как раз время, когда она приходит с работы. Снимаю телефон с зарядки, и вместо пропущенного звонка вижу сообщение. «Егор». «Без проблем». «Вау! Какие люди объявились! Я уже успела подумать, что меня игнорируют». Хотя странно, спустя несколько дней отвечать на сообщения, а я отправила не одно. Я волнуюсь за пикселя, несколько раз спрашивала, как он, правда, позвонить так и не решилась. Снимаю блокировку и захожу в сообщение. «Чего?» — вглядываюсь в экран, чтобы развидеть, но нет, я все правильно прочитала. «Юля!» — сжимаю телефон в руке, что и силы. «Пока я была в душе, с моего телефона было отправлено весьма интересное сообщение». Но я точно не могла этого сделать, ведь телефон все время был в комнате. А значит, я сейчас кого-то придушу. Аня. Мы сегодня с группой идем в клуб «Красный бархат». Уверена, ты знаешь такой. Можно после остаться у тебя. Обещаю быть послушной девочкой. Хватаю подушку и кидаю в сторону девушки, которая уже успела сгруппироваться погоди, да прекрати кидаться в меня!» Следом за подушкой летит первая попавшаяся книга. «Аня! Я убью тебя! Убью прямо сейчас!» Не успеваю добраться до нее, как Юля спрыгивает с кровати и несется в ванную, захлопывая дверь. «Да выслушай сначала истеричка!» Ее веселит происходящее, а у меня сейчас пар из ушей повалит. «Открывай, обещаю, будет не больно и быстро!» Ладони сами сжимаются в кулак. «Ты зачем это сделала?» послушной девочкой. Да что он вообще подумает обо мне? А если подумает, что я навязываюсь? Если подумает, что чего-то хочу от него этим? А если наши и без того непонятные отношения станут еще запутаннее? Да потому что сама ты будешь еще не один год тупить. Спасибо мне лучше скажи. Спасибо? Бью кулаком по двери. Выходи, я скажу тебе спасибо. Ну нет, сначала успокойся. «Ань, серьезно, я ничего такого и не делала, но переночуешь у него еще разок, денег сэкономим, общение может наладить и ближе к друг другу станете. Что плохого в этом? К тому же он тебе нравится, а ты точно нравишься ему!» «Выдыхаю. Такой подставы я точно не ожидала. Я ненавижу, когда в мою жизнь лезут без разрешения, а подруга делает именно это!» Я устала и объяснять и доказывать, что никто из нас не пара Святой Троицы, и моя симпатия к Егору ничего не меняет. Мы как были с разных планет, так и останемся. Выходи, не буду я тебя трогать. Точно? Точно. Стоит ей открыть дверь, как кидаю в нее полотенце. Вот теперь точно. Пусть радуется, что не отлупила этим полотенцем, а только кинула. Сама-то где ночевать собираешься, сваха? Ты еще и спрашиваешь. У Серого, конечно же. А ведь вечер обещал быть приятным. Значит, я к Егору, а она к Серому. Супер! Отвратительные планы я еще не встречала. У Серого? Прекрасно ее услышала, но решаю переспросить. В ответ кивок и улыбка до ушей. Супер! А ты так уверена, что вы пересечетесь и что он обратит на тебя внимание? Парень не ответил ни на одно ее сообщение. Уверена ли я? — Естественно. Иначе и быть не может. Ты ведь видела, какое платье я себе купила? Да и все мужские взгляды будут моими. У Комарова просто нет шансов. — Это я тупица? — складываю руки на груди. — Ясно, сама забронирую номер. — Не смей! — преграждает мне путь к кровати, на которой остался мобильный. — Даже не думай рушить мой идеальный план! — руки в стороны аня мать твою просто поверь мне и делай как я говорю потом еще спасибо мне скажешь спасибо нет пытаюсь обойти но не дает ах так ладно я не хотела к этому прибегать но ты вынудила меня если ты откажешься от ночевки у егора и хотя бы подумаешь уехать в отель то обещаю нет клянусь завтра же утром твои фотографии с нашей последней ночевки будут у парня я скопировала его номер Ты ведь помнишь тот желтый купальник, да? И как он случайно развязался, я случайно успела сделать фотографию. Открываю рот, но не нахожу, что сказать. Я ее точно убью, она по краю ходит. Ночевка прошлым летом, перед тем, как Юля уехала учиться. Мы были вдвоем у нее на даче, выпили немного, стало весело. Я решила залезть в надувной бассейн, но плохо завязала купальник. Стоило сделать несколько активных движений, как вверх слетел а Юля в этот момент не расставалась с фотоаппаратом, подарком родителей, который она так хотела. Шантажировать меня вздумала. Не страшно? Страшно. Но итог оправдывает риски. Я ведь не прошу тебя о многом. Не будь такой правильной занудой. Показывает язык, я же в ответ кулак. Фу, давай, если легче станет. Но ничего все равно не изменишь. Вот увидишь, ты мне еще спасибо скажешь. Вот как я поеду к нему? Как Юля вообще себе это представляет? Это ж как со стороны будет смотреться. Завалюсь среди ночи со словами "Аля, «А вот и я». Полнейший бред. К тому же он игнорировал мои сообщения, а сейчас я просто навязываюсь. Навязываюсь к человеку, который не любит, когда его границы нарушают. Решаю не спорить с подругой, чтобы еще больше не портить настроение. Шантажировать она меня вздумала. Зная ведь, что ничего ему не отправит. А я все равно сделаю по-своему. Но только есть одна небольшая проблема. Телефон Егора выключен. Я хотела поговорить с ним, пока Юля принимает душ, объяснить ситуацию. Найти свободный номер на эту ночь не составило труда. Идеальный план. Ну да, конечно. Девочки договорились обязательно быть в платье. и Я тоже на это подписалась. Поэтому сейчас из зеркала на меня смотрела совсем другая Аня. Девочка с ярким макияжем и уложенными волосами. Чёрное платье прекрасно подойдет практически к любому мероприятию, в который раз хвалю себя, что купила его. «Давайте выпьем! За нас, за нашу дружную группу!» Один из парней встает и поднимает бокал. «И, конечно же, за наших прекрасных, милых, очаровательных и самых лучших девушек!» Смогли прийти не все, но и так компания получилась просто огромная. Хорошо, что столик был заказан заранее. Двухэтажный клуб в сердце города, со слов Юли, легендарное место, в котором проходит самая бурная ночная жизнь. Но, как по мне, ничего привлекательного. Шумно и многолюдно. Единственное, что я нахожу интересным, так это неоновое оформление. Клубы — не моё. Но и отставать от коллектива неправильно. Парни забрали себе все внимание беспрерывной и нелепыми шутками, рассказами, за которые стыдно становится даже мне. Это и к лучшему. Меньше внимания к моей персоне, потому что девочки уж точно настроены ко мне не лучшим образом, хотя лицемерно улыбаются. «Фу! А зачем такое вообще рассказывать?» Тина морщится и одним глотком осушает свой бокал. «У вас приколы на уровне первоклашек. Я танцевать. Вы со мной?» Поворачивает голову в нашу сторону. «Пожалуй, да», — Даша отставляет бокал. «Я тоже пойду, пока их рассказы о новых деталей не набрали». «Точно уж, как школьники!» — Хина фыркает на парней, но те лишь улыбаются ещё шире. «Школьники!» «Недалеко мы от них и ушли. Самому старшему в группе 26, остальным же примерно, как и мне. «Тогда и я с вами!» — Виталина поднимается и поправляет платье. Сегодня девушка в слегка непривычном образе. Я бы сказала, в слишком откровенном образе. Облегающее платье, обшитое серебряными пайетками, с трудом прикрывает ее интересные формы, Но отлично притягивает внимание. Юля наряд и рядом не стоит, отчего подруга уже успела высказать мне свое недовольство. А вы? Тина обращается к нам с Юлей. А мы позже. Не нравится музыка. Отмахивается подруга, я лишь поддакиваю. О, девчонки, я тут еще одну историю вспомнил. Мы не заметили, как Макс успел выпить лишнего, но теперь его рот не закрывается. «О, нет, меня тоже хватит. Мы прогуляемся до бара». Юля хватает меня за руку и тащит за собой. «Бар в другой стороне. Девушка ведет меня к уборным». «Да какой бар? Я просто от них отвязаться хотела, да и макияж подправить нужно. Мы тут уже почти час торчим. Пора осуществлять задуманное». Останавливается, когда столик скрывается из вида. «Короче, обычно комаров зависает на втором этаже, но одна я туда не пойду. Давай со мной». Обычно. Откуда такие познания? Хотя не отвечай. Подруга на маньяка похожа, которая информацию о своей жертве по крупицам собирает. У меня только один вопрос. Ты уверена? Еще бы. Закатывает глаза. Только сначала по коктейлю для храбрости. Что творится в ее голове? Похоже, у Юли паника, хотя отказывается это признавать. По коктейлю. Ну-ну. Девушка заливает себя уже третий, пока я справляюсь только с первым. Мы засели у барной стойки, и к нам уже пытались подлезть несколько незнакомых парней. Наверное, это еще одна причина, по которой не люблю подобные места. О, этот Комаров. Я не доверяю ему. Не нужна ему Юля. Она сама напридумывала себе что-то и категорически отказывается видеть происходящее с правильной стороны. Еще. Эм, давай, наверное, стоп а то такими темпами ты и по лестнице не поднимешься, Опускаю ее руку. «Да я же совсем немного выпила. Ведь сегодня не будь такой правильной. О, идея! Я ему сейчас напишу!» — открывает клач в поисках телефона. «Бармен, повтори!» Эх, Неугомонная. Я постоянно вспоминаю слова мамы. Люди учатся только на своих ошибках даже если кто-то уже совершал подобное, есть уверенность, что с тобой такого не произойдет. К этой ситуации подходит как никогда, кстати. Пока сама не разочаруется в человеке, никакие слова не подействуют. Поэтому позволяю поступать, как вздумается, хоть мои подруги. Ее ответственность. Вот вы где, мы вас потеряли. Хина кладет руку на плечо Юля. Виски, ты чего такая красная? Подруга скидывает ее руку. «Ой, девочки, мы с такой компанией познакомились, там такие классные парни!» — подмигивает. «Не то что наши балбесы малолетние, не хотите присоединиться?» План старосты нарушен полностью. Хотел посидеть группой, а по итогу все разбрелись по разным углам. Хотя это было ожидаемо, сегодня каждый преследует свою цель. «О, нет!» — Юля мотает головой. «Это точно без нас!» Хина забирает бокал и снова теряется в толпе. Выкрикивает девушка, возвращая мое внимание на себя. Ответил! Он ответил мне! Разворачивая телефон экраном ко мне. Сережа, я на втором, вип зона подтягивайся. Могу лишь пожать плечами и улыбнуться в знак вежливости. Юль, так, план меняется. Анют берет меня за руки. Ты ведь простишь свою любимую лучшую подругу, если я оставлю тебя с ребятами, а сама пойду пытать свое счастье. Ей не сидится спокойно на месте, готова прямо сейчас побежать. Хочется сказать ей многое, очень многое, но все равно не послушает. Пожалуйста, будь аккуратнее. Если что-то будет напрягать, то сразу уходи, хорошо? Остаётся только надеяться, что я голова будет работать хоть немного. Все будет супер!» — сильнее сжимает руку. «А ты не забывай о том, что должна делать, а точнее, кому поехать. Мы ведь договорились?» «Ага». «Иди уже». «Спасибо! Люблю тебя, ты лучшая!» «Не нравится мне все это. Ой, как не нравится!» «О, это еще цветочки! Мы в десятом нас системник в окно выкинули за такую маленькую шалость! Одного из парней очислили!» Все слушали рассказ одного из парней. Настало меньше. Ушла не только Юля. Хина и Тина тоже выбрали другую компанию. Максим и еще несколько парней в похожем состоянии уехали домой. Точнее, мы силы запихнули их в такси. Да и Даша скоро собирается уходить. Я же не тороплюсь и периодически поглядываю на телефон. Мало ли, Юля объявится. Аня, все нормально? Прошу. Вадим протягивает мне еще один коктейль и подсаживается рядом. Спасибо. В какой раз замечаю взгляд Виталины, что-то мне подсказывает, что нам стоит поговорить. Вадим наклоняется ближе. «Юля ведь Комарова ушла, да?» Его вопрос стал полнейшей неожиданностью. «Видел их вместе», — он говорит тихо, чтобы слышала лишь я. «Да и остальным мы неинтересны. Парни опять о чем то спорят, девочки на это возмущаются». «Ну да, понятно. Видно, что он расстроен». «Ладно, я тоже домой. Спасибо за отличный вечер», — Вида поднимается. «Давай проведу!» — следом за ней вскакивает один из парней. Девушка соглашается и, попрощавшись со всеми, снова задерживает взгляд на мне, одаривая отдельным «пока». Юля. «Супер!» «Наверное, и мне пора. Раз у Юли все нормально, сидеть здесь дальше смысла нет. Да и я тоже выпила прилично, голова уже идет кругом. Если продолжу просто сидеть, то станет еще хуже. И я тоже домой. Классно посидели!» провести. Вадим собирается встать. Нет, не стоит, спасибо. Всем пока. Улыбаюсь ребятам и слышу друженое прощание вперемешку с возмущением о раннем уходе. Хоть мы и сидим уже не первый час, думаю, хватит. Эй, Аня, погоди. До гардероба оставалось несколько метров, как меня окликнул знакомый голос. Староста? Такого я не ожидала. Что такое? Когда я уходила, парня не было, он отходил за новой порцией алка. Слегка отодвигаясь в сторону, пропуская парочку. За этот вечер мы говорили лишь раз, и то формальное приветствие. Даже представить не могу, что ему от меня понадобилось. «Мы можем поговорить?» — подходит ближе. У гардероба музыку почти не слышно, поэтому не приходится повышать голос. Но вот людей все равно много. Мы двигаемся к стене, чтобы не особо мешать. «О чем? Что-то случилось?» Если он решил обсудить предстоящий турнир, то выбрал не лучшее место и время. Почему уходишь так рано? Веселье только начинается. Все же интересно наблюдать за тем, как меняются люди под алкоголем. Тихий и вечно недовольный староста, не переставая, улыбается и даже несколько раз отвешивал довольно пошловатые шуточки. Устала. Да и хватит с меня. Понял. А ты куда сейчас? Ты же в общаге тоже живешь. а она уже закрыта. Тебе есть где ночевать? Из чего такое беспокойство? Есть. В большом городе это не проблема. «Так что ты хочешь?» Он начинает напрягать. «Давай я проведу тебя. Уже поздно, опасно гулять ночью одной». «Ого!» «Я вызову такси, все нормально будет. Лучше возвращайся к остальным, пока тебя не потеряли». «Погоди!» Хватает за руку, но стоит опустить взгляд, как отпускает. «Ань, я тут давно сказать тебе хотел, ну, в общем...» Такие, как мы, должны вместе держаться. И я подумал... Щелчок в голове. Если сейчас признается мне в чувствах это фиаско, наши отношения и так не сахар, а станут еще хуже. Подумал, что мы... Точнее, что ты мне очень... Что произошло в следующую секунду, я поняла не сразу. Передо мной внезапно оказалась чья-то спина, а спустя мгновение уже обрушилось и понимание происходящего. Темные, слегка взъерошенные волосы, черная толстовка, ладони, засунутые в карманы брюк. Даже не видя лица, я понимаю, кто передо мной. Аня занята. Понимаю, что говорит не мне, но я поежилась от его ледяного тона. Его фраза звучит так двусмысленно: этот парень вновь заставляет мое сердце биться быстрее. Егор, я. слышу голос старосты, говорить не решается. Егор слегка наклоняется вперед. Не заставляй меня повторять. Твое предложение не актуально. Возвращайся к остальным. Даже когда наши взгляды встречаются, не решаюсь заговорить первый. Он появился слишком неожиданно. «Привет!» Еще сильнее взъерошивает волосы, говорит мягко и с улыбкой на лице. «Привет!» Я точно влипла, ведь я рада его видеть, пусть и появился вот так резко. Но никому не расскажет, слишком труслив. Похоже, это место тебе не нравится. Рано уходишь. Да, не особо люблю клубы. Шумно. А ты... Не знала, что ты тоже будешь. Егор протягивает руку вперед, когда рядом с нами равняется какой-то шатающийся парень. Не планировал, но так получилось. Он не выглядит выпившим. Мне так было спокойнее. Спокойнее? Не совсем понимаю его. Егор, я хотела извиниться, то сообщение его Юля написала». «Юля, значит, хорошо». Ухмыляется, так словно не верит. «Правда, она!» «Я верю. Не твой стиль. Это ничего не меняет, я не против». «Я...» «Как же это все неловко». «Номер забронировала. Не хотела отвлекать от работы и напрягать своим присутствием. Ты не отвечал на мои сообщения, и я подумала...» «Прости, перебивает». «Со мной такое случается периодически, много работы. Я могу выпадать из реальности на какое-то время, но это не значит, что мое отношение меняется». Протягивает руку. «Дай номерок». «Спокойнее». Это слово не выходит из головы. Егор забирает мою куртку и помогает одеть ее. Я в полнейшей растерянности. Совершенно не знаю, что делать. Глубже вдыхаю холодный воздух, он отрезвляет, но не успокаивает его появление слишком взволновало меня. «Ты ведь не поедешь ко мне?» — он утверждает, а не спрашивает. Но ну и позволить тебе ночевать непонятно где не могу?» «Егор, я должна знать, каким бы нелепым ни показался мой вопрос. Ты здесь из-за меня?» Я не поверю, что человек, ушедший с головой в работу, вдруг решил потратить время на клуб. Не верю, что оказался рядом случайно и встрял в разговор именно в тот момент, когда староста хотел в чем-то признаться. И эта фраза о том, что я занята, она точно имела двойной подтекст. Это странно. Неожиданно. Он не дал прямого ответа, но все и так слишком очевидно. Машина за углом идем, на улице ветрено. Не хочу, чтобы ты заболела. Протягивая руку ладонью вверх, и я отвечаю своей спокойствие. Да, именно это я ощущаю рядом с ним. Даже если кто-то из студентов нас увидит, сейчас я совершенно не хочу думать об этом. Буду решать проблемы по мере их появления. В салоне аромат его парфюма ощущается куда насыщеннее, и это кружит голову. Этот парень кружит голову. Тот, кто больше всех бесил и раздражал, сейчас кажется особенным. Даже не спрашиваю, куда мы едем. Просто смотрю на него, пытаясь осознать свои настоящие чувства. Да, мне спокойно. Но в тот же момент меня пугает то, как Егор влияет на меня. Я все еще не хочу признавать, что влюбилась в того, кто недоступен для меня. Выглядит уставшим. Даже слишком уставшим, но от этого не менее красивым. Неловкость не дает мне возможности придумать тему разговора, да и я не уверена, что нам вообще стоит говорить. Тихая, играющая музыка создает фон, и этого вполне достаточно. Как-то раз, во время одной из ссор, Виталик сказал фразу, которая засела в моей голове. А что в тебе особенного? И я не раз задавалась этим вопросом и даже нашла ответ. Ничего. Я обычная девушка. И сейчас, глядя на Егора, хочется спросить, почему я? Пусть у него сложный характер, пусть не мне легко найти общий язык. Но ведь вокруг полно девушек, которые готовы стараться, девушек, которые умнее меня, красивее, успешнее и целеустремленнее. Так почему я? Общежитие? Паркуется недалеко от входа. Меня не пустят слишком поздно. Свет горит лишь в нескольких окнах. Остальные давно спят, как и спит комендант. Просто доверься. Мне сложно кому-то довериться. Я привыкла полагаться на себя. Но сейчас и не думаю спорить и останавливать его. Но, конечно, как я могла забыть? Это же Егор Белый, человек, чьей семье принадлежит университет, а значит, и все, что с ним связано. Комендант хоть и недоволен поздним подъемом, но теперь вход для меня открыт. Ты... Спасибо. До меня доходит понимание того, что он мог поступить так и в прошлый раз, просто отвести меня в общежитие. Но в ту ночь не только я не хотела уезжать. Постарайся больше не задерживаться, пока меня не будет, ладно? Смущенно отвожу взгляд и одобрительно киваю. Самолет в воскресенье ночью. Пиксель будет ждать тебя днем. Я же обещаю быть на связи. Ань, мой дом в полном твоем распоряжении. Решаюсь на небольшую шалость. Хорошо. В секунду, сокращаю между нами дистанцию и оставляю блестящий след от губ на его щеке. Обещаю, пиксель в надежных руках. усмехается. Все же испытываешь. Берет меня за руку и одним простым движением притягивает к себе, заключая в объятия. Колючка, если тебя что-то будет беспокоить, я хочу об этом знать. Закрываю глаза, наслаждаюсь его теплом. Все будет хорошо. Ты тоже должен мне доверять. Зная, что его не будет достаточно долго, но все равно как-то не верится. А с другой стороны, это и к лучшему. Падаю на постель, не раздеваясь и не включая свет. Мне нужно время разобраться в себе, и несколько недель должно хватить.